Часть вторая. Ворота в деревню стояли запертыми, а внутри раздавались крики. Возгласы принадлежали как мужчинам, так и женщинам, и казалось, что разгневанные вопли преобладали над криками боли. Откройте! прокричала девушка, но ответа не было. Что-то происходило. Довольно легко было вообразить, что это могло быть. Но Елена постаралась, чтобы такие мысли не наводняли ее сознание, на сердце страшно похолодело. Ворота возвышались более чем на 10 футов. Девушка беспомощно стояла перед ними, как вдруг словно стальная рука обхватила её за талию. Однако удивлённый возглас был вызван не объятием, а тем, что вскоре она перелетела высоко над воротами. Даже их приземление осталось тихим. «Площадь в той стороне, верно?» — спросил Ди. Для тех, кто не знал силы, таящиеся в крови вампира, прыжок его был немыслим. «Верно!» — выпалила Елена. Голова у неё раскалывалась. Она гудела от волнения, которое всегда выплёскивалось надеждой. По пути в деревню девушка рассказала охотнику о том, что выяснилось накануне ночью. Хотя его неестественное спокойствие её не заботило, она задумалась, и произвёл ли её рассказ-эффект. На улицах не было ни души, но как только пара подошла к площади, крики стали громче. Повернув за угол, Уэллина перехватила дух. Навес пылал, от пламени у неё стал резать в глазах. Вокруг огня тянулись толпы селян с розами четырёх оттенков, разлетающимися из тел. Рядом с ними промчался силуэт рыцаря, и длинное прямое копье под углом пронзило грудные клетки людей. Мгновенно убитых он легко приподнял их на копье одной рукой, прежде чем бросить тела в огонь. «Синий рыцарь!» — прорычала Елена, чувствуя, как закипает каждая капля крови в её теле. Она даже совсем забыла про Ди. Около навеса, продолжающие топтаться на месте, люди числом превосходили тех, что были неподвижно свалены в кучу на земле один на одного. Время от времени слышались щелчки выстрелов, и синий рыцарь вздрагивал, когда искры принимались плясать на его груди или животе. Затем его боевой конь с невероятной скоростью мчался к стрелку, а преступник испускал предсмертные вопли на острие рыцарского копья. Кто-то кричал ему остановиться, было слышно, как ребёнок зовёт отца. «Гнусный убийца!» — процедила Елена и уже готова была ринуться вперёд, но тут чёрная фигура обогнала её. Когда человек в длинном плаще двигался по направлению к пожару, он был похож на некого вычерного идола бога войны, украшенного алыми цветками лотоса. Синий рыцарь, поглощённый бойней примерно в 40 футах впереди юноши, крутанулся на своём коне, как будто в него попал невидимый разряд молнии. «Где ты был?» — радостно поинтересовался он, завидев Ди. «Я приехал сюда, потому что чёрный рыцарь приказал мне избавиться от этой мрази, но сердцем я по-настоящему желал сразиться с тобой!» «Я уже убил 40 или 50 из них! Попробуешь остановить меня, Ди? Это моя работа!» Ответил охотник, когда его клинок с жужжанием выскочил из ножа на спине. Синий рыцарь крепче перехватил копье. И цвета, и треск бушующего пламени, казалось, оледенели от смертоносного желания, хлынувшего между этими двумя мужчинами. Ди побежал, меч его пронесся вслед за ним. Когда клинок прочертил серебристую дугу, нацеленную в ноги лошади, синий кони-всадник прыгнули к луне. Копьё рыцаря направлялось поочерёдно в грудь Ди и в его спину. Держал он всего одно оружие, но выглядело это так, словно и вправду имел два. Блокируя обе атаки, Ди подскочил в воздухе остановил второй удар. Несомненно, даже Синий Рыцарь никак не мог вообразить, что какой-то человек может налететь на него сверху, пока он скачет верхом на лошади. Когда остриё клинка Ди снизилось, то внезапно изменило направление. Меч в парирующем ударе котанулся вправо и был настигнут горизонтальной чернеющей дугой. Синий рыцарь пустил в ход второе копье, притороченное к боку лошади. Мечти сломался, и охотника подбросило вверх. Посреди языков пламени его плач закружился, как кошмарные окутывающие крылья. Мгновение лежало между жизнью и смертью, пока Елена наблюдала за летящим охотником, разом её сгорало от ощущения, которое было сродни восторгу. Именно этого момента дожидался Синий рыцарь. В воздухе ни одна цель не будет в состоянии уклониться от его копья. По крайней мере, если это человек. У синего рыцаря было предостаточно времени, чтобы прицелиться, и он метнул своё оружие. Цель была настигнута, пройдя насквозь от живота до спины. Дикобарем покатился по земле. Натянув поводье, чтобы остановить коня, синий рыцарь крепче ухватил оставшееся копье. В 30 футах от него охотник опустился на одно колено. «Вот и конец! Жди меня на том свете, Ди!» Под грохотом окованных железом копыт непоколебимый рыцарь атаковал. Однако прежде чем всадник пустит в дело копье, День непременно будет растоптан под конскими копытами. Развернув свое орудие, синий рыцарь ни на секунду не сводил глаз с цели. Но он не мог поверить тому, что увидел. По-прежнему наколот и на другое копье юноша в черном постепенно поднялся на ноги. Восклицание рыцаря прозвучало даже громче, чем гол бьющих землю копыт. Однако был ли это крик удивления, или же возглас твердой решимости. Однако был ли это крик удивления, или же возглас твердой решимости. Как только наездник встретился с охотником, раздался резкий звук, и копье полетело в воздух. Развернув коня кругом с навыком опытного кавалериста перед одним из местных домов, Синий Рыцарь готов был предпринять очередную атаку и оцепенел. В руках у него копья не было. В ту секунду, когда он заметил это перед ним, словно некий демонический страж возник Ди с тем же самым копьем в правой руке, что раньше прокололо его. Оружие обожгло воздух, пробив и броню рыцаря, и его грудь. «Ты сделал это, Ди!» «Вправду сделал!» — вскричала Елена. На ее ликовании оборвалось там копыт. Невероятно на лошадь поскакала, всё ещё неся синего рыцаря, которого, очевидно, проткнули прямо в сердце. «Держите эту тварь!» — прокричал кто-то. «Не позволяйте ей вернуться в замок!» — орал другой горожанин, который, вероятно, видел, что случилось, и боялся возмездия принцессы. С кольями и лопатами они набросились на животное, но лошадь увернулась от ударов и помчалась городским воротам. «Ди!» Воскликнула Елена, в сердечном порыве кинувшись к нему. Охотник на вампиров просто поправил край своей дорожной шляпы, так словно ничего не случилось. «Тебя ранили! Тебе больно?» В виде его перепачканной кровью живот, Елена впервые вздрогнула от мысли, кем был этот блистательный молодой человек. «Кажется, у нас в городе завёлся дьявол!» проскрипел женский голос. «Мама, кипш!» «В первый раз, как только я увидела тебя, то подумала, что ты слишком красив!» «Продолжила она. А теперь, когда я вижу, как быстро ты лечишься, я бы сказала, что ты дампир, не так ли?» «Так», — ответил охотник, Елена смолчала. «Ни один обычный воин и помыслить не мог бы никогда о том, чтобы подменить копье противника своим сломанным мечом. И видя, где ты позволил себе проткнуть, чтобы провернуть такое, я также не думаю, что ты обыкновенный дампир. Ты говорил, что твое имя Ди, правильно?» Старуха уставилась на него блестящими глазами. Правильно! Снова мягко ответил охотник. Отведя от него в свой взгляд, Мама Кипш повернулась к навесу, где почти обуздали огонь, и увидела завалившие площадь трупы. С самого начала эти изверги ни за что не позволили бы всем нам справиться с этим, вот как! Но воспользовавшись мхом, который торчит у тебя из кармана, мы всех поставим на ноги через 2-3 дня: Елена, тебе сегодня вечером лучше вернуться ко мне. Помогу, чем смогу, мама Кипш! Я говорила не совсем об этом. Старуха печально сощурила свои мудрые старческие глаза. А видишь ли, о чем нам действительно следует побеспокоиться, что предпримут люди, прошедшие через все это. Повернувшись к Диана, сказала: «Уверена, тебе все известно. Неспешник его охотник, оказалось, удовлетворил старуху. В таком случае лучше держись поближе к этой девочке. Посоветовала она ему. Настоящая проблема начнётся, и два солнца вновь прольёт на нас свою благодать. Предсказание мамы Кипш сбылось. На следующий день все жители, кто избежал превращения аристократа, пулей прилетели к дому знахарки, чтобы отыскать девушку. Как только Елена прознала об этом, она собралась выйти и обругать их. Мама Кипш остановила её и попыталась сама поговорить с ними, однако успеха не добилась, а толпа продолжала настаивать, чтобы она выгнала Елену, пока мотоциклистка наконец не появилась в дверях. «Это твоя вина! Всё это!» — кричал предводитель группы, Гарри, охранник навеса. «Да, всё из-за тебя этого мальчишки! Выгоните его тоже! Он не здесь!» Огрызнулась Елена, а в сердце разлилась боль. Динни обратил на неё внимание и вернулся на окраину деревни. «Но разве вы еще не поняли? Он единственный к тому, что уничтожит этих паразитов! Его сила освободит нас от гнета аристократии!» «Да кто его вообще просил это делать?» — воскликнула одна из женщин. Это в вопроса вопрос и, Елена и страшилась. «Мы до сих пор держимся, так? Нам всегда как-то удавалось сосуществовать с принцессой из замка и её рыцарями, да? Конечно, бывало искверно, но если мы стеснем зубы, вновь воцарится спокойствие, верно? В мире, в котором мы живём, мерзости пруд-пруди. Нам повезло, что не придётся столкнуться с большинством из них. Конечно, пока мы соблюдаем все их правила», — резко возразила Елена. «Сейчас мы не можем покидать деревню». Они похищают мужей и жен, детей и любовников, и мы ничего не можем сказать на это. Что твою мать за везение в жизни, когда всех наших любимых могут отнять по одной их прихоти? «Но люди постоянно умирают от голода или пожаров!» — выкрикнул ещё кто-то. «Они точно как стихийное бедствие, с которым мы, смертные, не можем ничего поделать. Будь что будет, у нас выбора нет, только держать головы склонёнными, а голоса тихими, верно? Когда ты думаешь об этом, говоришь как гнусный раб!» Во всё горло взвыла Елена, когда просвистел утяжелённый конец её цепи. Хотя со своего места она не сумела бы хорошо разглядеть его, но человек, что отвернулся назад с криком боли, был именно тем, кто только что говорил. Его нос оказался сломан. Толпа отпрянула, очистив полукруглую площадку перед самой дверью. Когда Елена подтянула свою цепь обратно для следующего удара, мама Кипш схватила её за руку. «Прекрати!» — шепнула ей старуха. «Не делай больше ничего, чтобы отогнать их». «Я знал, что эта двинутая стерва себя покажет», заверещал охранник Невиса Гарри. «Пока нас это касается, мы в гораздо большей опасности из-за тебя здесь, в деревне, чем из-за аристократки из замка! Эй, полюбуйся-ка на это!» Толпа в середине расступилась, оставив единственную фигуру между Еленой и остальными. Увидев немощного человека, ползающего по земле, Елена воскликнула. «Маккей!» Это был один из её товарищей. «Хорошенько погляди на него! Он стал одним из выживших прошлой ночью!» С отвращением выплюнул Гарри. «Но его правое плечо сломано, левое ухо оторвано, а левый глаз выбит! И я думаю, ты знаешь, кто все это сделал!» Елена стояла ошеломлённая, словно поражена молнией. Корчась на земле, её проклятый Розой друг держал одну руку поднятой, чтобы заслоняться от солнечного света, а все его пальцы загнулись под невозможными углами. «Ты это сделала!» Тогда под навесом ты избила одного из своих. Да, язык-то у тебя подвешен, но если кто-то оказывается одним из знати, ты друга от кучи мусора не отличишь. Есть и другие, кто протянул эту ночь, но их всех забили к чёртовой матери благодаря тебе. Так что прежде чем начнёшь выставлять себя какой-то особенной, хорошенько и внимательно посмотри на то, что ты наделала. И он не единственный, кто прошёл сквозь ад. Как же ты, этот юнец, собираетесь отвечать за 40 мёртвых человек? Секунды позже добиваю ещё удар на стика шарашенную и онемевшую Елену. «Верни мне моего Йохана!» Взмолился голос почтенной матери. Он принадлежал миссис Кайзер, женщине, которая часто давала Елене молоко, когда она была маленькой. «Вчера они убили его! Ты раньше укачивала моего сына на коленях! Ох, ему было всего 8 лет!» «Я тоже потерял мою Фриду!» Заговорил старый мистер Бэнкс, который держал стадо коров на окраине деревни. Фридо была ровесницей Елены и превосходной швеей. «Я просто хочу своего шауве!» Верни, Палта! Елена зажала уши, с ней не было больше ни стали, ни Никоу, ни Тана. Макей корчился у ног, ей хотелось быть за миллион миль отсюда, и острая тоска по лесу и равнинам прошлой ночи накатила на нее. Задайте ей! прокричал кто-то, но девушке показалось, будто крик раздался из иного мира. «Бросьте ее на ошибе города! А еще лучше оставьте закованную перед замком на три дня и три ночи! Все как один, горожане одобрительно загудели. В тот миг толпа обратилась в кровожадное сборище. У Элены не хватило бы сил остановить людей с налитыми кровью глазами, которые накатывали сокрушительной волной. Но единственный в молнии сделал это за неё. Он скользнул мимо кончика носа ближайшего из жаждущих мести и воткнулся в чёрную почву. Человек задохнулся от ужаса, а толпа остановила своё наступление. Вспышка молнии оказалась синим копьем, однако причина, по которой люди оставались парализованными, будто ягнёта перед двухголовым волком, Было не в том, что они признали в нём оружие синего рыцаря, который он бросил в городе. Скорее, они застыли от свиста, когда копье падало с неба и шума, с которым оно погрузилось в землю. Ни один не отважился повернуться в том направлении, откуда оно прилетело. Толпа замерла в загорающемся солнечном свете, услышав приближающийся стук копыт. «Я знала, что он придёт», — произнесла мама Кипш. Наконец, люди обернулись и увидели прекрасного юношу верхом на лошади. Перед ним в седле сидел мальчик лет пяти, а дородный мужчина спросит ее в чёрных волосах, стоял рядом с ним. «Бласко! А это на лошади его сын Что они делаются?» «Они здесь, потому что мне нужен кузнец», — сказал Ди. Жители деревни впервые услышали голос охотника, Щеки у всех без исключения дам зарделись, в то время как мужчины были потрясены или даже очарованы. Глянув на Ди краем глаза, кузнец Бласко заговорил. «Когда я услышал, что вы все отправились вешать Елену, я собрался прийти сюда и остановить вас. А тут заявился этот парень». Сглотнув, кузнец продолжал. «На моём сыне тоже расцвела одна из этих роз, но, выпив лекарство Маммы Кипш, приготовленное вчера ночью на скорую руку, он поправился. Только взгляните на него. Правда, у него пока есть небольшая проблема с солнцем, но нам, по крайней мере, не нужно запирать его в темноте. Я уверен, что кого-то из ваших родственников тоже спасли». «Этот парень рассказал мне, что произошло, ведь это Елена пошла и добыла синий мох, чтобы сделать лекарство. Так что не надо творить безумие!» «Он тебя заставил рассказать это всё!» Фыркнул кто-то из толпы, грозя кулаком. «Ничего подобного. Он сказал только, что Елена раздобыла мох. Я пришёл сюда по собственной воле. Быть такого не может, чтобы вы всерьёз в глубине души верили, что вариант с аристократкой лучше. Елена просто говорит то, что у всех на уме». «А я говорю, что нам и так довольно неприятностей. Нам было бы лучше без Елены или этого малого. Когда наступит ночь, аристократка будет мстить. Что нам, дьявол, раздери тогда делать? Я и он защитим вас!» Объявила Елена, указав на Ди. «Что это даст вам обоим?» «Не только нам обоим!» Сказала девушка. «Вы все тоже можете драться?» «Не смеши меня!» Ощерился на неё мужчина в самой яростной вспышке гнева. Уверен, ты в курсе, насколько сильны эти четыре рыцаря. А они даже не аристократия. В замке обитает настоящая ведьма. Если дела пойдут скверно, она кинется на нас. И когда это случится, древной деревянный кол не принесёт нам большой пользы. Он вместо нас займётся гадиной из замка. Он профессиональный охотник на вампиров. Если рыцари придут в город, остальным придётся убить их. Тревожный гул, словно ветерок, прокатился по толпе. Прежде чем ропот затих, юноша на лошади проговорил голосом с налетом мрачности. «Все трое друзей девушки были убиты. У неё вывихнуто правое плечо, и есть трещина в левой бедренной кости. Она также получила множество лёгких ушибов. Всё же она заполучила мох и сражалась на обратном пути. Разве этого недостаточно? Собрание притихло. Ди продолжил. «Я скоро отправлюсь в замок, и если не справлюсь с делом сегодня, то снова поднимусь туда завтра». «Это моя работа». С этими словами охотник медленно стал уезжать, и никто не кричал ему вслед остановиться. Кузнец и его сын ушли с ним. Горожане переглянулись, хотя некоторые из них продолжили бормотать об опасениях, их лишили возможности запретить этот план. Тем не менее, кто-то сказал, «Ладно, мы смиримся с этим на сегодня, но если деревня потеряет хотя бы ещё одного человека, Елена, неприятности не оберешься! Запомни это! Знаю, знаю». Согласилась Елена, только больше показалось, что слова эти были обречены к ней самой. Люди в толпе вяло развернулись, потратив талику времени, чтобы разбиться на группу поменьше, и разошлись. Осталась только Елена, направившая взгляд в ту же сторону, что и всегда. Этим путём ушёл красивый юноша, оказавшийся сиянием в солнечном свете, и вместе с тем ледяной глыбой, что высасывает отовсюду тепло. «Ди». Тяжело вздохнула мотоциклистка, когда первая за многие годы крупная слеза набухла в её глазу, и прочертила блестящую дорожку на щеке.